В этой стране, по-моему, существует свобода вероисповедания. Он вполне мог быть, к примеру, буддистом. И никого это не касается. «Буддисты не убивают молодоженов или веселящихся молодых ребят», — отрезал Валлендер. «Что еще вы можете о нем сказать?» «Он очень часто мыл руки». «Что еще?» «Должен сказать, что я один-единственный раз видел его с кислой миной. Я обратил на это внимание, потому что как раз тогда все веселились. Но потом он тоже присоединился к остальным». Ваундер уставился на Альбинсона. «Расскажите об этом эпизоде поподробнее». «Больше нечего рассказывать». «Ему было неприятно, что людям весело?» «Ну, этого я не знаю». «Но он мог, например, уйти, когда все начинали смеяться. Смех — признак веселья, не так ли?» Ваундеру вспомнили слова Нюберга на пляже в нюбру странде когда они приехали на место убийства молодой пары и фотографа. «Убийца не приносит вида счастливых людей». Он никогда не проявлял признаков агрессии, ни разу. А какие у него еще были особенности? У него не было особенностей. Он был, как бы сказать, неприметный. Валандру показалось, что Альбинсон хочет еще что-то сказать. Он терпеливо ждал. «Я сейчас думаю, может быть, это и было его самой характерной чертой», — продолжил Альбинсон, — «что он любой ценой старался быть в тени. Никогда не стоял спиной к двери. Как это понимать?» Старался, чтобы ему было видно всех, кто входит и кто выходит. Ваундер понял, что имел в виду Альбинсон. Он посмотрел на часы. Без девятнадцати четыре. Он набрал номер Ан-Брит. — Ты все еще с Сунделюсом? — Да. — Выйди в коридор. Ваундер поднялся. — Я могу ехать домой? — спросил Альбинсон. Жена наверняка с ума сходит. — Позвоните ей. Можете разговаривать хоть час, государство оплатит. Но отпустить вас я пока не могу. Он вышел в коридор и закрыл за собой дверь. А Анбрит уже дожидалась его. Что говорит Сунделиус? Отрицает, что когда-либо слышал имя Оке Ларстома. Повторяет, что они со Светбергом никогда не занимались ничем другим, кроме как смотрели на звезды и посещали Травника. Он очень зол. Думаю, я его раздражаю тем, что я женщина. Валандер задумчиво кивнул. Мы можем его пока отпустить. Он наверняка не знает Ларстома. В этом деле сплошные тайны. У Светберга были тайны от Сунделиуса. — Какие тайны? — Подумай сама. — Ты хочешь сказать, что за этим стоит еще и любовный треугольник? — Не за этим, а прямо посередине. Она кивнула. — Значит, я отправляю его домой. — Когда надо сменить Хансона? Но Валандер уже принял решение. Пусть пока остается на месте. А мы пойдем в квартиру Ларстома. Он вряд ли вернется этой ночью. Он прячется. Вопрос только где. Если мы хотим ответить на этот вопрос, надо как следует осмотреть квартиру. Он вернулся в комнату для совещаний. Альбинсон говорил по телефону с женой. Валандер знаком показал, чтобы он закруглялся. «Вспомнили что-нибудь еще?» — спросил он, когда тот повесил трубку. «Где, к примеру, может прятаться у Понятия не имею. Но это, кстати, тоже для него характерно. Что именно? Это человек, который умеет прятаться». Валандер кивнул. «Вас сейчас отвезут домой. Если вы понадобитесь, я позвоню». Он проводил Альбинсона до двери и проследил, чтобы его посадили в патрульную машину, потом разыскал Нюберга и сообщил, что им надо вернуться в квартиру Ларстома. «На этот раз дело пойдет быстрее», — сказал Нюберг. «Я уже натренировался». В четверть пятого они вошли в квартиру Оки Ларстома. Валандер остановил группу перед дверью в комнату со звукоизоляцией. «Нам надо ответить на два вопроса», — сказал он. «Первый — где он прячется и как его оттуда выкурить». Второй вопрос сам собой разумеется. Надо понять, готовит ли он новое убийство. И то, и другое жизненно важно. Было бы превосходно, если бы удалось найти его фотографию. Он отвел Нюберга в сторону. Отпечатки пальцев сказал он. Надо найти что-то, что железно связало бы Ларстома с преступлениями, иначе нам Тернберг житья не даст. Сделаю все, что могу. Валдер зашел в изолированную комнату и сел на кровать. В дверях показался Хансен. Валдер знаком попросил оставить его в покое. Хансен вышел. «Зачем люди оборудуют комнаты со звукоизоляцией?» — подумал он. «Чтобы не слышать посторонних звуков. Или наоборот, чтобы никто не слышал, что происходит в этой комнате?» «В Истаде уличное движение не такое уж интенсивное». Он огляделся, встал и сел. Постель была очень жесткой. Он приподнял простыню, матраса не было. Ларстом спал прямо на дереве. «Мазохист. Почему?» Он опустился на колени и заглянул под кровать. Пусто. Даже пыли нет. Он снова сел. Голые стены, ничего кроме лампы. Он попытался представить себе. Оке Ларстома здесь, в комнате. Тебе 44 года. Родился в Эскельстоне. Выпускник университета Чалмерса. Инженер, переквалифицировавшийся в почтальоны. И вдруг ни с того ни с сего ты начинаешь убивать людей. Восемь человек. Кроме полицейского и фотографа, Все в праздничных костюмах. Но фотограф здесь ни при чем. Он тебе был не нужен. Ты убил его просто потому, что он там оказался, а полицейского — потому, что он тебя чуть не разоблачил. Но все остальные были разноряжные и веселы. Почему ты их убил? И планировал, все это должно быть здесь, в этой звукоизолированной клетке. Нет, представить себе Ларстома в этой комнате ему не удалось. Ваундер вошел в гостиную. Повсюду эти фарфоровые статуэтки. Собаки, петухи — Барышни в юбках с кринолинами, гномы и тролли. — Кукольный дом, — подумал Валандер. — Кукольный дом, в котором живет помешанный хозяин. Псих. К тому же псих со скверным вкусом, украшающий свою жизнь дешевыми сувенирами. Где он теперь? — Когда мы его спугнули? Из кухонной двери появилась Анбрид Хёгунд. Валандер сразу понял, что она что-то обнаружила. — Тебе лучше глянуть самому, — сказала она. Валандер последовал за ней в кухню. Один из кухонных ящиков был вынут из шкафа и стоял на столе. Там лежали какие-то бумаги. Часть их уже выложили на стол. Счета, брошюры. На самом верху листок в клеточку из блокнота с карандашной записью. Если это писал Ларстом, то почерк у него был ясный и четкий. Ваундер надел очки. Там было всего восемь слов, напоминающих какой-то жутковатый стих. Номер девять. Среда двадцать первого. «Счастье приходит, и счастье уходит». Валандер сразу понял, что это означало. «И Анбрид, без сомнения, тоже. Он уже убил восьмерых», — сказал Валандер. «И здесь он пишет о девятом. Сегодня двадцать первое, и сегодня среда», — сказала Анбрид. «Мы должны немедленно его взять». Почти простонал Валандер. «Не дай бог, он успеет раньше». «А что это значит?» — спросила Анбрид. «Счастье приходит, и счастье уходит. Это значит, что он не выносит счастливых людей». Он пересказал ей слова Альбинсона. «Интересно». «Где теперь можно найти счастливого человека?» «Просто так не найдешь. Надо искать». У него опять заболел живот. «Мне одно странно», — сказал он. «Он пишет номер девять. То есть кто-то один. Раньше он всегда нападал на группы, если не считать, разумеется, Светберга. Светберг стоит особняком. Ты прав. Он меняет рисунок. Это может быть очень важно». Было уже без двадцати пять.